Глава шестая. Дочь. Дочь одарила ее однажды советиком. Себя пожалей. Не других, дескать, о себя. Жена растерялась. За что мне жалеть себя? И слегка порозовела. Не за что? А сама в холодильнике шарила. У нас нет селедочки? Обожала все острое. И не одна она, многие. В физической пищи как и в пище духовной, ценилось стало быть одно и то же. На одно и то же был спрос. Умеренный успех капсуловского фильма во многом объяснялся как раз этим. Парадокс. Лента, снятая в пустыне, была лишена духа пустыни. Жара в кадре присутствовала, этого Иванов добился. Но, глядя на барханы, Вы не подозревали, какую страшную опасность таят эоловы пески, видели красоту их и не видели их агрессивности. Вам и в голову не приходило, что пустыня из древли ведет тотальное наступление на человечество. Шесят миллионов гектаров плодородной земли съедает ежегодно. 60 миллионов. Это полторы дюжины таких областей как Светопольская со скоростью 13 километров в год движется Ливийская пустыня. Свою сотню тысяч километров пожирают что ни год в североафриканские пески. Разрастается, как раковая опухоль пустыня Тар в Азии. Капсулов мог говорить об этом бесконечно. Вообще-то опустынивание это превращение в подвижные пески песков неподвижных, которые прежде удерживала растительность. Разные там деревья, кустарники, цветы. Да, и цветы тоже, до поры до времени. Проснувшись однажды утром, световод Ошалелов не обнаружил за окном ни хризантем, ни знаменитых своих гвоздик. С корнями повырывали все, а Еще молоденький, в субтропический гульган ездил за черенками, зверски растоптали, поскольку, видимо, защищался колючками. Даже не надев брюк, в сатиновых на тощем теле трусах выбежал на крыльцо цветовод Ошалелов. Может, оптический обман какой? Нет, оконное стекло не разыгрывало его. На месте садика, которым гордилась вся Петровская балка, лежал кусок мертвой земли, уже слегка припорошенный песочком. Худые ноги подогнулись, старик сел и полуголый просидел так до вечера. Беззубый рот время от времени открывался, будто цветовод силился сказать что-то, но что мог он сказать? Песок же все заносил и заносил бывший ошалеловский полисадник. И когда спустя год Капсулов привел сюда дочь, от домика цветовода и следания осталось. Опоздал. Вот здесь, — произнес он, — один чудак разводил когда-то тюльпаны. Дочь глянула из-под длинных ресниц, ресницы были его, не материнские, сказала с пониманием а а, -а, -а, -а и поправила на плече ремешок замшевой сумки. Дальше пошли вниз, к топливному складу, где некогда буйствовала крапива. Ради нее-то и пожаловали сюда. Дочь вычитала, что отваром крапивы хорошо мыть голову. Крапивы, однако, не было. Склада тоже. Странно. Кирпичное строение не могло взять, да разрушиться в одночасье. Его наверняка снесли, хотя кому мешало оно. А вот пенечки уцелели. Торчали полузасыпанные, и он сказал, не без иронии, — Место репетиции грез твоего отца. Ему хотелось, чтобы она знала это. По губам ее скользнула улыбка. Прочь пошли от чернеющих, в светло-желтом песке гнилых обрубков. А он... Что? Он следом. И о чем же? Спросила она, не оглядываясь, были эти грезы. — О разном, — сказал он уклончиво. Уклончивость — первое условие иронической игры. И тут же понял, что врет. Вовсе не о разном были они, об одном. Об одном и том же. Изо дня в день, из месяца в месяц. Ну и как, — полюбопытствовала она. И опять не оглянулась. Уверена была здесь, никуда не делся. «Осуществились?» «В какой-то степени. Трою не раскопал, но амфору, кажется, выцарапал. Она видела фильм и должна была помнить. Или забыла? Какую Трою?» «Гомеровскую», — ответил Капсулов. «Ту, что отыскал Генрих Шлиман. Слыхала о таком?» Она пожала плечами. «Слышала что-то?» «Генрих Шлиман», — повторил Капсулов. Отец читал ему о приключениях Одиссея, и он заявил, что найдет Трою. Ему было тогда семь лет. — И что же отец? — засмеялся. — Гомер сказал, — поэт, а поэта мастера на выдумку. Тогда многие сомневались, что такой город вообще существовал когда-либо. — Вот как ты сейчас. Я? — Ну да. Разве не сомневаешься? В том, что здесь когда-то кипела жизнь, мужики козла забивали, гармошка наяривала, а твой папа мяч гонял на этом самом месте. Он сказал мяч, но то был всего-навсего шмат автомобильной камеры, свернутой набитой трепьем, туго стянутой бечевкой. Дальние удары исключались, поэтому голы не забивали, а как бы закатывали между двух кирпичей. — Я не сомневаюсь, — проговорила дочь, — что мой папа играл в футбол. — Так что Шлиман? Шлиман начал свою карьеру с того, что таскал в бокалейные лавки ящики с сосисками. — А закончил? — А закончил величайшим археологом мира. Вроде твоего Леденцова, — ожидал услышать в ответ, но она промолчала. Не запомнила, видать, фамилии отцовского героя. Теперь они стояли у дома с трубами-сестричками. Еще недавно из той, что пониже, струился дым. Но сундучиха умерла, и дом опустел. Повылетали стекла, а на месте крыжовника, ягоды которого никогда не успевали созреть, зелеными обрывали, вырос пустынный злак селин. Зачем привел сюда дочь не Несентиментальный капсулов. Хотел, чтобы благословенное место это запечатлелось в ее молодом сознании. Пока еще все тут не поглотили пески, пока Селин, пустынный знак, не опутал корнями трубочками двадцатиметровый слой почвы. Наверное, ему хотелось рассказать о сундучихе. Пусть бы... И она запечатлелась. О сундуках, в которых хранились сухари на случай войны, и вещи обоих Вань. О том, как надеялась старая женщина, что не только погибший в далеком краю муж постучит однажды в окошко, но и сын, второй Ваня, умерший на ее глазах и на ее же глазах закопанный в землю. Обо всем этом, наверное, хотелось ему рассказать. Но почувствовал вдруг капсулов, не владеет он тоном, каким позволительно говорить об этом. Профессиональный актер, заслуженный артист республики, а не владеет. И тогда он о другом сказал. «Твоя бабушка, — сказал он, — пела тут про бананово-лимонный Сингапур. И Ялту, Ялту, где цветет золотой виноград. о мама! Вот уж этим тоном он владел в совершенстве. Бабушка тоже мечтала раскопать трое? Хороший вопрос. Хороший по форме, да и по сути тоже, хотя кого волнует суть, если дует саму? Если смерчи подбегают к окну и со звоном расплющиваются стекло, которое протирает изнутри красивая женщина? Кто такая, неизвестно. Но ею вполне могла быть и его дочь. Вполне. Бабушка не раскопала трое Такое ведь не каждому дано. Она надеялась, это сделаешь ты? Браво! Ее находчивости браво, ее уму и, главное, ее проницательности. Перед ним, насколько он помнил, никогда не стояло вопроса, кем быть. Мама ответила на него раньше, чем он задал его. — Ответ этот звучал в аплодисментах, которыми награждали маленького Капсулова ее щедрые гости. В энтузиазме, с каким они готовы были слушать его снова и снова. Это после маминых-то песен. Родители всегда надеются, что дети пойдут дальше их. «Не всегда», — сказала она спокойно. Капсулов молча покосился на нее. Сцена, которая игралась сейчас... Отец и дочь, связь поколений, преемственность. Он показывает места, где провел детство. Сцена это требовала ответной реплики, немедленной. А он вдруг забыл текст, начисто. Или, может быть, не знал текста? Не знал. И никакой ум, никакая логика, виртуозные суфлеры, на которых он так полагался всегда, не в состоянии были спасти его. Ни сейчас, ни потом, спустя год когда она, не добрав двух баллов, лежала, одетая лицом к стене, а он непрекаянно стоял посреди комнаты. «Ни слова не произнес», — суфлеры молчали, но она почувствовала его присутствие. «Не плачу», — выговорила она, и ходенькие плечи под морлевкой дрогнули. «Вижу», — сказал он, — «смеешься». Стоял точь-в-точь, точь, как стояла когда-то перед закрытой дверью, Его босая в рубашке жена, то ли боясь помешать ему, занятому человеку страницы то шелестели, то ли стесняясь своей глупой тревоги, мало ли что может искать человек с фонариком в руке, карандаш закатился, пуговица, он и в самом деле не досчитался на другой день пуговицы на рубашке. Всего шаг отделял его от кровати, на которой лежала дочь, один шаг. Он не сделал его. К себе ушел, сел, взял режиссерский экземпляр Федора иоановича Пять минут сидел, десять, полчаса. И все не мог сосредоточиться. Это вздрагивающее под морлевкой плечо, такое худенькое. Есть, что ли, нечего дома? Этот срывающийся голос. А до сдачи спектакля четыре дня, каждая минута на вес золота. Капсулов решительно поднялся. Все в той же позе пребывала она лицом к стене, только теперь рядышком сидела мать. «Довольно», — сказал он, — «нечего распускать себя, ни ты первая, ни ты последняя». «Не надо сейчас», — тихо попросила жена. «Надо», — отрезал он, — «как раз сейчас и надо. Я тоже не поступил с первого раза. Ну и что? Через три дня я уже вовсю репетировал. «Зачем ты сравниваешь себя с нею?» «А чего ж не сравнивать? Чем я хуже ее? У тебя талант!» «У всех талант. У одних большой, у других маленький. Но побеждает не тот, у кого больше таланта. А кто беспощаднее к себе? Об этом, между прочим, я ставлю спектакль». Дочь резко повернулась к нему. Сухие глаза блестели. Я не хочу быть к себе беспощадной. — Жалеть себя хочешь? — спросил Капсулов. — Лучше уж жалеть. — Лучше, чем что? Чем выдавать маленький талант за большой? В тот же миг жена залепила ей пощечину. Дочь побелела, лишь побелела и не звука. Встала, с окаменевшим лицом вышла вон. — М-да, — сказал Капсулов. Жена ничего не сказала, ни сейчас, ни после, молчала и прятала взгляд, окуклилась. Через два часа начался прогон, и он забыл об этой безобразной сцене, но ему напомнили. Сама царица Ирина Федоровна сделала это с царским очарованием и царской же непоследовательностью. «А что, твоя дочь поступила?» Насколько игнорировала его жену, настолько интересовалась дочерью. Всегда интересовалась, еще до мужикевича, еще сидя у своего лимона, превратившегося впоследствии в ферлу Асса «Моя дочь», — ответил он, — «не добрала двух баллов». Серафима Дмитриевна, она же Василиса Волохова, ахнула. «Какой кошмар! Но вы предприняли что-нибудь!» — А что я должен был предпринять? — Не знаю. Пойти туда, поговорить. — Она на филфак? — На филфак. — Тем более, там вас должны знать. — Ну и что? — Как что? Все родители ходят. Если б я была отцом! Ксения швед прыснула. Старуха гневно обернулась. Но жена Мужикевича и бывшая Егора величка жена уже весело целовала ее своими царственными устами.